Глава восьмая. Надпись на маленьком ярлычке гласила, что подарок мне. Чувствуя неладное, я осторожно распаковала подарок. Внутри под слоем бумаги лежали те самые сладости на палочке. Много. Их привозят раз в сезон и мгновенно раскупают. То есть это была редкость. Дорогая редкость. В отдельной упаковке лежала записка, и магические зачарованные перо с нескончаемыми чернилами. Желаю удачного учебного года, Реджиус Лувион. Так меня еще никто не проклинал. Значит, сладости от Реджиуса. Он решил вернуть мне компенсацию? Это намек? Я отложила подарки в сторону, решив подумать потом, что с ними делать. Отказать? Оскорбить важную особу и своего нового преподавателя. Но как от него отвязаться? Что ему вообще от меня надо? Я открыла чемодан, чтобы разложить вещи. Монотонная работа всегда меня успокаивала. Но и тут меня продолжали ждать неприятности. Поверх вещей в раскрытом чемодане лежала книга, которую мама со скандалом отобрала у Сии. Я запомнила по названию. «В постель с чужой истиной». Мы с сестрой перепутали чемоданы. Отлично. Теперь надо тащить его к ней в общежитие. Это было непросто, но я запихнула в чемодан сияны коробку с подарком. Ярлычок убрала. Как обычно, скажу сестре, что это от тайного поклонника. И все. Второе общежитие выглядело так же: тут с целителями ютились немногочисленные девушки с боевого факультета. Знаю, что в столице нравы посвободнее, но в княжестве, где много драконов. Принято прятать своих жен и дочерей как сокровища, Стало быть, и учить боевые заклинания девушкам нечего. Чему надо, отец уже научил на всякий случай. Мало ли, дочери придется приводить дополнительные аргументы в споре с мужем или от навязчивого ухажёра отбиваться. Сияна тоже знала пару простых заклинаний. А у меня имелся маленький артефакт — защитный кулончик который при желании мог больно ударить молнией. На вахте меня без проблем пропустили к сестре. Я дошла до ее комнаты и постучала. Сия открыла моментально. «Ты долго? Я уже сама к тебе хотела идти!» И она затащила свой чемодан в комнату. Я зашла следом, поздоровалась с миниатюрной темноволосой соседкой сестры и направилась к своему чемодану. «Ого! А это что?» Сия обнаружила подарок. А это... Мне? Я же обожаю эти сладости! Кто передал? Глаза сестры загорелись. Точно не знаю, — протянула я. Врать было неудобно. Соседка сестры встрепенулась. У нас есть студенческая почтовая служба, — пояснила она. Ты можешь передать кому угодно, что угодно, даже анонимно, если знаешь факультет и имя с фамилией о, -о, -о кивнула сестра. «Милли, Рина, хотите по сладости? Я их, наверное, и на вечеринку возьму, поделюсь со всеми. Рина, ты же идешь, да? Такой шанс просто нельзя упускать. Надо повеселиться, пока не началась учеба». «Куда? Когда?» Я уже продвинулась вместе с чемоданом почти к двери. «В кривое копыто. Праздновать последний свободный день», — пояснила соседка. «Традиция такая». «Если традиция, то пойду», — ответила я. «В любом случае, мне стоило приглядеть за сестрой». В своей комнате я, стараясь не шуметь, разложила вещи. На это ушло больше времени, чем я думала. Правда, из-за перерыва на столовую. От сладости отказалась, и желудок не хотел мне этого прощать. Пришлось задобрить его. Когда с делами было покончено... Меня напугал громкий стон. Я уже и забыла о существовании соседки. «Ох, моя голова!» Раздался чуть охрипший голос. «Привет. Сейчас приду в себя и познакомимся». С интересом и опаской я наблюдала, как моя соседка достает из тумбочки какие-то травки и пузырики и бодро смешивает их в маленькой плошке попутно подогревая ее маленьким магическим огоньком. Запах шел странный. Сильно пахло спиртом и противной лечебной травой. «Что это?» — не удержавшись, спросила я, когда она закончила. «Моя разработка. Я называю это «Утреннее спасение». И одним глотком она выпила содержимое плошки. «Ох!» — бодрит. «Я Лея, а ты кто?» Рияна очень приятно. Мы вчера отмечали день без первокурсников. Традиция такая. А сегодня еще одна вечеринка, надо быть в форме. Ты тоже должна пойти, одеваемся. Что ж, выбора мне не оставили. Ты сказала традиция. То есть преподаватели в курсе? Выходить за территорию Академии можно? Нельзя, но все все знают и понимают. Не переживай, все заколосится. Некоторые преподы тоже будут. Но только те, кого пригласили студенты. То есть нормальные, компанейские. Это хорошо. А Реджууса, скорее всего, не пригласят. И мы не пересечемся там. Моя соседка оказалась общительной и половину пути рассказывала о преимуществах быть травником. Лея собиралась после учебы открыть свою лабораторию и магазинчик. Я восхитилась ее амбициозностью. Кривое копыто оказалось большой таверной. Там уже все было готово для праздника. Столы сдвинуты к краям. В середине уже начались танцы под игру музыкантов, расположившихся на небольшой сцене в углу. В воздухе витали ароматы блюд, выпивки, духов. Громкий смех порой перебивал музыку. Непривычно. Я хотела прийти сюда вместе с сестрой, но когда зашла за ней, выяснила, что сияны уже нет. Выискивая ее взглядом, я надеялась, что она пока ни во что не влипла. М да, не только я, видимо, ждала, когда останусь без родительского контроля. — Как выглядит твоя младшенькая? — спросила Лея. — Светлые волосы, и миниатюрная, самая красивая в зале. Лея недоверчиво хмыкнула. Но я была серьезна. Зная Сияну, она наверняка постаралась, чтобы выглядеть хорошо. «Смотри, та девица на столе не твоя сестра?» — спросила Лея. Я в полном неверии посмотрела туда, куда она указывала. «Святые демоны!» Там действительно была Сия. Музыка сбилась, музыканты остановились. Все в зале тоже заметили мою сестру. Она медленно выпрямилась и резким движением указала на кого-то из толпы. — Ты! Я вызываю тебя на дуэль!